Поздно вечером, уже лёжа в постелях, Павлик и Яночка могли подвести итоги этого богатого событиями дня. «Итак, сегодня они не встретились», – рассуждал Павлик. «Ушастый явно кого-то искал, в трёх домах побывал, в какую-то сыроюшку заглянул, а попрыгун прямо с пляжа отправился на базу отдыха и уже не выходил из дома». «Возьми-ка лист бумаги и запиши все это, не то запутаемся», – посоветовала обстоятельная сестра. «Ведь чем больше у нас данных, тем больше все запутывается. Первое – кладбище». «Думаю, там они несколько дней не работали. Приступят в лучшем случае только завтра. Хотели сегодня начать, да не смогли друг другу сообщить. Записал – это первое». «Второе – две одинаковые машины», – сказал Павлик, и тут же записал этот важный пункт. И надо бы установить, чем они отличаются, чем занимается каждая. Но вот как это сделать? Даже протекторы на колесах у них одинаковые. Павлик внес предложение. «Можно колеса одной из них облить чем-нибудь вонючим. Тогда Хабр проследит ее путь и нам расскажет». «Помнишь, он когда-то по запаху маминого одеколона точно определил?» «Помню. Отцу тогда от мамы нагорело». Это когда он ее одеколоном облил колеса нашей машины. Помолчали, раздумывая, что бы такое придумать на этот раз. Какой-нибудь нетипичный запах, чтобы не затруднять хабру и без того непростую задачу. Придумала, конечно, Яночка. «Знаю», — воскликнула она, — «у мамы есть миндальное молочко или масло, точно не помню, для загара. И импортное, она неоднократно с гордостью это подчеркивал, ни у кого такого нет». «Воняет по-страшному». «Клёво!» – обрадовался брат. «То, что надо!» «Да ты не беспокойся, немножко выльем, храбро и малости хватит, и маме останется». «Так на чём мы остановились?» «На машинах. Значит, с ними тоже решили. Теперь пиши третье». «Милиция установила наблюдение за Ушастым и паном Джонатаном. Не нравится мне это. Пана Джонатана я уважаю. Он, в принципе, порядочный человек». «Ещё какой порядочный!» – согласился брат. «Он как дал прикурить этой красиной морде! И слышал, не хотел им что-то показывать! И это наверняка нужная могила! Что же ещё?» «Я тоже думаю, он знает, в какой могиле спрятаны документы, и из-за этого они приняли его в свою шайку. Но потом он не захотел им показывать могилу, и теперь они его из шайки выгоняют. Надо будет как-то его перед властями оправдать. Ну, пусть не совсем, но хотя бы частично». «Четвертое. Нам теперь ни за что нельзя появляться на границе», сказал Павлик. «У них тоже есть собаки». «А пятое. Нам надо собирать доказательства», заявила Яночка. «Какие еще доказательства?» не понял Павлик. «Разные. Милиции всегда нужны доказательства. Сам подумай, если они все-таки найдут документы, а мы их у них отберем и отнесем поручику, то обязательно должны быть доказательства, где найдено, кем найдено, кто копал и когда. Иначе может на нас подумать. Павлик почесал затылки. Ты права, только этого нам не хватало. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Не кажется тебе, что мы только и знаем, как сами себе работку подкидываем? За обедом пани Кристина была очень расстроена. Понятия не имею. «Куда запропастилось масло для загара?» – жаловалась она. Всё время ношу его в сумке. Не могло же выпрыгнуть». «И дыры в сумке нет, не выскочило». «А не может ли хабр его найти?» Её супруг, похоже, не был очень уж огорчен пропажи иностранной косметики. «Очень надеюсь, что его кто-то украл», – мечтательно произнёс он. «Так воняло, сил нет». «Вот так всегда». «У нее такие неприятности, а мужу хоть бы что». И пани Кристина, стараясь сдержать себя, холодно заметила. «Возможно, у него был несколько интенсивный запах. Зато как способствовал загоранию?» «Ну, что ты так расстраиваешься?» – не понимал муж. «У тебя же с собой еще с флаконов!» «Но то было самое лучшее!» И такого здесь не достать. Моника его из Франции привезла. Павлик попытался успокоить маму. «Не переживай, никуда оно не делось, найдется. Наверняка где-нибудь возле нашего Грайдола в песке лежит. Хабар найдет». «Тогда сразу же после обеда идем на пляж», – оживилась пани Кристина. «Ладно», – без энтузиазма согласился отец. «Можем вернуться на пляж». «Да мы и без вас обойдемся», – Великодушно предложила дочка. «Вот поедим и сразу отправимся. Дашь хабру понюхать твой купальник?» «Прекрасно!» – обрадовалась мама. «Вот мой купальник. Хорошо ж еще не успела его сполоснуть. А где пёс? А если выяснится, что масло кто-то украл, с помощью хабра найдите вора и отнимите у него с помощью хабра!» «Крыся!» – урезонивал пани Кристину муж. «Но чему ты учишь детей?» Да не беспокойся, папочка, мы не станем биться с вором, придумаем какую-нибудь хитрость. Или хитростью приведите вора к отцу, раз он такой умный, пусть сам и отбирает, и сразу же отправляйтесь. Павлик и Яночка быстренько покончили с обедом и выбежали из дома, и как вкопанные остановились на крыльце. У ворот гаража лежала милицейская овчарка, рядом стоял милицейский мотоцикл. Не сговариваясь, брат с сестрой прямиком направились к гаражу. Из распахнутых ворот доносились голоса. Очень хотелось немножко послушать, о чем там говорят, но прежде чем они подкрались к гаражу, из него вышел поручик. Пришлось сделать вид, что у них в гараже совершенно неотложное дело. Продолжая что-то говорить, поручик взглянул на детей и повернулся к своему невидимому собеседнику. Выяснилось, там не один собеседник, а целых трое. Пан Джонатан, его жена Ванда... И ее отец, пан Любанский, подчинялись этим. «Ведь это же уму непостижимо! Сколько всего способны потерять люди!» – жаловался хозяевам поручик. «И сразу мчатся в милицию! Ищите! И сразу в крик! Ах, украли!» «Нет, я не отрицаю, кражи тоже случаются, особенно много их летом, ведь столько разного народа сюда приезжает, в том числе и воришки, и все равно половина жалоб напрасны, сами теряют». «Тогда чего ж вы всякую жалобу к сердцу принимаете?» – сочувственно поинтересовался пан Джонатан. «Напрасный труд. Да и если украли, всех воришек не переловите, а вы все время на посту, весь день в работе». «Когда видят милицию, немного сдерживаются», – пояснил поручик. «Да и куда денешься? Каждую жалобу приходится проверять». «Так на художника тоже жалуются?» – спросила пани Ванда. «Нет, на него не жалуются». «Но его мне назвали в качестве свидетеля, а я ищу его со вчерашнего дня. Может, вы его видели?» Услышав такой вопрос, хозяин быстро взглянул на поручика, потом непроизвольно куда-то вглубь гаража. «Кого?» – переспросил он. «Вы сказали художника?» «Ну да, художника», – подтвердил милиционер. «Сказали, вчера он околачивался где-то поблизости, а сегодня нигде не видать, а, говорят, и сегодня был». Пан Джонатан ответил не сразу, долго что-то распутывая в сети. «Мне ничего о нем не известно». Поручик удивился. «Так вы его не видели?» «А мне казалось, что вчера не видел. Мне и самому надо бы с ним увидеться, но все как-то не попадается, и ничего не знаю о нем». «Жаль», – вздохнул поручик. «Ну да ничего, еще поищу» и поручик направился к калитке. Яночка с Павликом чувствовали, что оказались в идиотском положении. Милиционер наверняка подумает, что они специально выскочили подслушать, о чем он с хозяевами говорит. А что еще может подумать, глядя, как стоят столбами? Надо дать понять, что пришли по делу. И Яночка громко обратилась к старому рыбаку, Проще, пана, мы пришли узнать, вы сегодня будете коптить рыбу? Очень бы хотелось посмотреть». Вопрос был задан голосом по пронзительности, не уступающим Мизиному, хотя старик Любанский глухим не был. Но ведь говорилось не столько для него, сколько для поручика, который уже был у калитки. Старик Любанский ехидно ответил, «Сегодня наверняка не буду. Может, завтра, если мой зять хоть что-то поймает». «Поймаешь, как же!» Сердито отозвался пан Джонатан, перебирая сеть. «Разве такой рванью поймаешь?» Яночка, выполнив свою миссию, побежала к брату, который уже вышел на улицу. Вслед за ним вышел поручик и крикнул мальчику. «Эй, коллега, подожди немного!» Павлик неохотно остановился. Поручик вернулся за мотоциклом и собакой и вывел обоих за ворота. Павлик терпеливо ждал. «Чего от него надо на этот раз?» А поручик неторопливо готовился сесть на мотоцикл и как-то рассеянно заговорил. «О чем это я хотела спросить?» «Ага, у вас есть собака. Так вот, она блохастая?» Павлик просто задохнулся от возмущения. «Подумать такое об их драгоценном хабре! Как только в голову пришла подобная глупость!» «Да вы что!» Буквально взорвался мальчик. «Хабр блохастый! Надо ж такое придумать! Да он даже понятия не имеет, как блоха выглядит! Никогда в жизни не видел их!» Поручик, ведя мотоцикл за руль, потихоньку двинулся по дороге. Павлик топал рядом, продолжая выкрикивать гневные слова в защиту чести и достоинства их хабра. Нисколько не обижаясь, поручик продолжал разговор на блошиную тему. «А что вы делаете для того, чтобы у собаки не было блох?» «Да ничего мы не делаем!» – кричал в ответ мальчик, хотя милиционер задавал вопросы нормальным голосом. Уж очень возмущали Павлика инсинуации. Он даже принялся руками размахивать. «Да ничего мы не делаем для этого! Хабр сам по себе неблохастый, и все!» Тем временем оба отошли на порядочное расстояние от гаража, и поручик смог задать вопрос, который его действительно интересовал и из-за которого он, собственно, и начал неинтересный разговор о блохах. «Ну, слышал?» «Что слышал?» – не понял Павлик, настроенный на блох. «Разговор в гараже слышал? Пан Джонатан, оказывается, и не видел художника. Что скажешь?» Он даже остановился, опираясь на мотоцикл и пристально глядя на мальчика. Тут к ним подошла Яночка и тоже остановилась. Павлик повторил. Художника? Какого художника? А ты не знаешь, кто такой художник? Да тот самый тип с близко посаженными глазами, с которым вчера пан Джонатан хм, ссорился. Он художник. Ты не знал об этом? А, понимаю. Нет, не знал. И теперь вы хотите... «Теперь вы удивляетесь, как пан Джонатан мог его не видеть, если вчера вечером они так по-страшному ссорились?» «Вот именно. И что ты скажешь на это?» Группа на дороге выглядела весьма живописно. Рядом с поручиком и детьми стояли две собаки. Они повернулись задом друг к другу. Милицейская овчарка глядела куда-то в сторону порта. Хабр в противоположную. И вдруг он тихонько рявкнул. Тихонько, едва слышно, но милицейский пёс молниеносно сделал кругом. Яночка отстала от него на доли секунды. Милицейская собака застыла неподвижно, чуть насторожившись. Яночка невольно прижалась к брату. С той стороны шёл рыжий попрыгун. Если по быстроте реакции Яночка проигрывала милицейской овчарке, что зато соображала наверняка не хуже ее. В голове стрелой пронеслось, вчера они заставили насторожиться Лысого, а сегодня Попрыгун увидит их в компании с милицией. Увидит, что они о чем-то разговаривают с поручиком, наверняка подумает, выкладывают ему свои соображения относительно раскопок на кладбище. Надо срочно что-то придумать и сделать так, чтобы подозрительный Попрыгун собственными ушами услышал, о чем же они говорят с милицией. Павлик меж тем ничего не видел, Все всецело поглощенные беседой с милицией. Всегда они задают трудные вопросы. Вот и теперь неизвестно, как отвечать. И мальчик озадаченно бормотал. «А что я скажу? Откуда мне знать, что я скажу? Подумать бы надо!» Я задачился еще больше, услышав вдруг совершенно неожиданный крик Яночки, даже вздрогнул от неожиданности. А Яночка громким голосом, действительно почти крича, обращалась к поручику, словно продолжая начатый разговор. «И наша мама уверена, его наверняка украли, потому как масло импортное, французское, такого здесь не достанешь, а она теперь загорать не сможет, и куда милиция смотрит?» Поручик тоже вздрогнул от неожиданности и выторщил на девочку глаза. Оба повернулись к Яночке. Павлик краем глаза заметил приближавшегося попрыгуна и вмиг все понял. Поручик, к сожалению, не знал того, что знали дети, и ничего не понял, потому и задал глупый вопрос. «О чем ты? Какое масло?» «Хорошо, хоть не очень громко спросил. Есть надежда, злоумышленник не расслышал вопроса милиционера» а он уже был совсем рядом. Яночка приняла огонь на себя. Почти наскакивая на поручика и тем самым загораживая его от подозрительного объекта, девочка продолжала разыгрывать потерпевшую, возмущавшуюся бездействием органов правопорядка. «Да я уже говорила! Импортное масло для загара в пластиковом распылителе, бело-голубом. Мама настаивает, чтобы милиция занялась похитителем и отобрала у него украденное масло и вернула ей, а то мама без него плохо загорит. Масло для загара в тело-голубом распылительный спрей. Слышали, наверное? Фукалка такая! И мама просит. И тут Павлик подключился. И мама сказала, если оно не найдется, она будет жаловаться. В этот момент попрыгун прошел мимо группы на дороге. Трех человек, двух собак и мотоцикла. Внимательно прислушиваясь и бросив настороженный взгляд на поручика, по мере того, как он удалялся, Яночка понижала голос. «И мама сказала, чтобы вы немедленно...» «Слушайте, с меня довольно, резко перебил детей поручик. «Перестаньте делать из меня идиота. Больше не желаю слышать ни о каком масле, и нечего мне зубы заговаривать. Оба вы прекрасно понимаете, в чем дело и что мне от вас требуется. Только не желаете говорить. Ведь вам же известно, я знаю о вчерашней ссоре пана Джонатана с художником. Собственными глазами видел, как они сцепились, а сегодня рыбак мне говорит, что видеть того не видел». «Вот я и хотел бы знать, что вы на это скажете!» «Да мы и понятия не имели, что вы собственными глазами!» вырвалось у простодушного Павлика. «Но теперь имеете и неплохо соображаете, хотя и стараетесь почему-то выглядеть малолетними недоумками!» бушевал, видимо, не на шутку разозлившийся милиционер. «Так что кончайте валять дурака и отвечайте на вопросы милиции!» Яночка с достоинством возразила. И вовсе мы не притворяемся малолетними недоумками. А что касается пана Джонатана, так он был вынужден отпираться, потому как и его жена, и пан Любанский слушали. И даже если бы вы его на месте убили, он все равно бы отпирался, ни в жизнь не признался. Милиционер оторопел от такого натиска. «С чего ты взяла?» «Так ведь я видела их лица, а вы нет. Может, с глазу на глаз он бы вам и признался». А так ни за что. Хоть тресни. А врать он не хотел. Пан Джонатан человек порядочный. Да откуда ты знаешь? Чуть ли не простонал милиционер. Хабр сказал, убежденно заявила Яночка и в ответ на недоверчивый взгляд милиционера добавила. Сто раз проверено. Раз Хабру человек нравится, значит он порядочный. Нашему псу только хорошие люди нравятся. Боже, смилуйся надо мной только и проговорил поручик. Вопреки иррациональности услышанного, в голову забралась мысль, воспользуйся он помощью этих необыкновенных детей и их мудрой собаки, и в два счета распутает сложное дело, которым занимается уже столько времени. Пришлось призвать на помощь рассудок, проигнорировать иррациональные ощущения и строго напомнить себе, не имеет он права привлекать посторонних, а тем более детей, к расследованию преступления. Не имеет права. В крайнем случае можно лишь задавать вопросы и питать надежду на то, что они соизволят ответить. Разделавшись под сознанием, поручик вернулся на грешную землю и сказал по возможности официальным тоном. «Я ведь понимаю, вы что-то от меня скрываете. Не имею права заставить вас дать показания. Но хоть скажите, почему скрываете? Вам кто-то угрожает? Или это чревато для вас еще какой-то опасностью? Или чем-то в этом роде?» И на Павлика, и на Яночку речь поручика произвела впечатление. Отреагировали они по-разному. «Пусть бы только осмелился угрожать!» — вырвалось у Павлика. «Нет», — ответила Яночка, — «никто нам пока не угрожает, но...» Она не докончила фразы. Что-то уж больно пристально смотрел поручик вслед удаляющемуся по прыгуну. «Что но?» — подхватил поручик, переводя взгляд на девочку. «Ну, очень может быть, у нас появятся сведения, которые вам понравятся». «Пан поручик, и мы вам обо всем расскажем, когда... когда... когда у нас будут доказательства», — опять не выдержал Павлик. «Мы ведь понимаем, не думайте, мы понимаем, для милиции всегда доказательства нужны, а не просто болтовня. И когда у нас будут доказательства, мы вам первому все расскажем, обещаем». Поручик задумчиво глядел на брата и сестру, и его охватывало все большее беспокойство за этих поразительно шустрых и энергичных детей. Надо бы предостеречь их от... от чего? Строго-настрого запретить им лезть в опасное дело? Держаться подальше от подозрительных элементов? Но как сделать это, не выдавая служебные тайны? И в то же время в голову поручика одна за другой стали приходить интересные мысли и предположения. И он ограничился тем, что очень строго, хотя и немного рассеяно, официально предупредил своих молодых друзей. «Смотрите же, если с вами что случится, будете со мной иметь дело. Уж я тогда вам не спущу. Запомните это хорошенько». Пнул стартер мотоцикла, сел kau yeha